Глава 9 Квартира с сюрпризом. «Кушай, зячик, любимый, кушай!» — приговаривала Ангелина, глядя на то, как дочь за обе щеки уплетает только что сваренный ею борщ. День выдался нелёгкий. Она собрала кое-какие вещи, приехала с ребёнком в квартиру подруги Александры, а тут... Давно не было Саши в квартире, давно. Пыль слоями и затхлый воздух. В холодильнике, понятное дело, пусто. Рущевская двухкомнатная квартира не отличалась свежим ремонтом. Повсюду почти одинаковые обои в раздокалиберный сиреневый цветочек, даже на кухне. Старый паркет, ковры. Но комнаты обставлены современной, пусть и недорогой мебелью. Ангелина перемыла полы, пропылесосила, сходила в магазин за продуктами. Очень старалась экономить, ведь непонятно, насколько придется растянуть имеющуюся наличку. На 10 тысяч в наше время не разгуляешься, хотя когда-то такая сумма. Казалось ей верхом благополучия, манной небесной и пределом мечтаний. В магазине Ангелина снова вспомнила свой первый год в Краснодаре. Тогда она жила в общежитии и питалась тем же борщом, только без сметаны, мяса, а бывало, что и некоторых других ингредиентов. Экономить она умела, практики с избытком. Будь она одна, сварила бы картошку и хватит. Однако ребенку нужно нормально есть. Поэтому не поскупилась, купила овощей, мясо, пусть и немного. На десерт испекла пресное печенье. Вкусно, бюджетно, полезно. Прям три в одном. Вот такой у них с Верой теперь будет меню, по крайней мере, пока они живут у Александра и не имеют никаких источников дохода. В первый год университетской учебы Ангелина нередко бывала у подруги в гостях. Потом она познакомилась с Тимуром, забеременела, взяла академ, перевелась на заочное. На долгое время потеряла связь с некогда любимой подругой. И вот спустя почти четыре года ей снова повезло очутиться в ее доме пусть и в совершенно новой роли. Ангелина любила эту крохотную двушку. Когда-то провела тут множество приятных вечеров в компании подружки-хохотушки. Александре квартира досталась от бабушки, и она жила здесь вольной студенческой жизнью. Родители-приятельницы давно перебрались в Питер, видно, к ним она и поехала. Ангелина не знала, что случилось у подруги, и почему та предпочла так надолго перебраться в Питер. Надеялась, что у неё всё хорошо, а жизнь изменилась только к лучшему. В её же случае, с какой стороны, не посмотри, везде паршиво. И непонятно, когда всё наладится. Вчера Тимур показал своё истинное лицо. Рассказал Ангелине, где её место, наглядно показал, что она для него значила. Ангелину передёргивал от воспоминаний того, как муж ободил квартиру руками и твердил, что там всё принадлежит ему одному. А она, ежедневно, как пчёлка, трудящаяся дома, оказывается, ни дня не работала и не заслужила ничего. Главное, муж позаботился обо всём, Квартиру, машину на маму оформил, будто заранее к разводу готовился. И как Ангелина этого не заметила? Не придала значения дурочка. Наивная, влюблённая, доверчивая дурочка. «Пусть поддавится своим добром, пусть!» Причитала про себя Ангелина, заваривая для Верочки фруктовый чай. Ангелина себе заработает, не безрукая, и дочь вытянет. Но если уж совсем честно и откровенно, то обиднее всего было не за квартиру, джип Тимура или даже алимента. По-настоящему мерзкая гадка на душе ей за одну давнюю-давнюю историю, о которой вспомнила, пока муж на нее рычал. Когда Ангелина только-только забеременела, нашла в его машине под сиденьем малиновую помаду Шанель. Тогда Тимур еще ездил на пятилетней мазде, а не как теперь на новеньком Мерседесе. Ангелина знала, каких денег стоил с виду неприметный черный тюбик Шанель, поскольку совсем недавно гуляла с подругами по магазину косметики и ради интереса спросила. Цена была по тем временам для неё космическая. Такую помаду просто так не бросят, как ей казалось. «Откуда это?» — сукоризная в голосе спросила она тогда у Тимура. «Кто то из друзей забыл?» — пожал он плечами. «У тебя друзья, парни?» — подметила она с круглыми глазами. «Ну, значит, какая-нибудь подруга друга. Что ты прицепился к этой помаде, Лен. Ты что, мне не доверяешь? Изменять не планирую. Я тебе вообще-то предложение сделал». «Цени!» Ангелина оценила и полностью удовлетворилась этим объяснением. Но теперь поняла, что Акулов, скорее всего, еще с тех пор начал гулять. Получается, никогда ее не любил? Может быть, и женился ты исключительно по залету? Осознать, что тебя никогда не любили, и вся твоя замужняя жизнь ложь, оказалось настолько больно, что Ангелине хотелось стонать в голосе бесконечно плакать. Ничего не видела, ничего не замечала, слепо верила. «Как я могла так верить?» Как могла считать, что мой муж никогда не изменит? Я должна была все понять намного раньше. Корила себя Ангелина. «Мама, я устала», — проговорила Вера, наевшись до отвала. «Пойдем отдыхать», — кивнула она дочери, бросив взгляд на часы. Уже девять вечера. В спальне располагалась одноместная широкая кровать, а в гостиной большой диван, телевизор и симпатичный кофейный столик. Вера тут же облюбовала диван. Очень ей оказалось весело на нём прыгать. И Ангелина решила, спать будут в этой комнате. Разложила в шкафу то немногое, что взяла с собой, расстелила постельное бельё, и они с дочерью улеглись. Спать на чужом диване, как и на чужом белье, было не слишком комфортно, однако Вера уснула почти сразу. Стоило маленькой головке коснуться подушки, как глазки её закрылись. Ангелина же ещё много часов не могла расслабиться. Слишком много мыслей крутилось в голове. Да, конечно, она подготовилась, сделала все от нее зависящее, чтобы хотя бы в эти три дня Акулов ее не нашел. И просто необходимо прийти в себя, понять, как дальше жить, обдумать разговор с будущим бывшим мужем в конце концов, а главное, как-то уместить в голове, что Тимура в ее жизни больше не будет. Ведь любила. Все эти годы до дрожи в коленях любила. Да что там, любит. Именно поэтому ей теперь было так нестерпимо больно. Мозг бомбардировала столько мыслей, одна другой больнее и обиднее, что Ангелина даже не сразу услышала звук открывающегося замка в прихожей. Вера спала, ей невдомек. Ангелина же испугалась так, что с трудом сдержала виск. «Может, приснилась?» Промелькнула в голове, но вроде бы не засыпала, пусть уже и час ночи. Звук открываемой входной двери разорвал тишину ночи. «Он нашёл меня!» Охнула про себя Ангелина и заткнула рот ладонью. «Нашел, как-то раздобыл ключи. И что он сделает? Выволочит меня отсюда силой? Хотя как ему раздобыть ключи? А вдруг это не он?» «Вор?» Новая, еще более страшная мысль. Вполне вероятно. Открыл дверь отмычкой и пробрался в квартиру. Ангелина услышала звук выключателя в коридоре. Но еще вечером обнаружила у входной двери перегорела лампочка. Стал бы вор пытаться включить свет. А может, он уверен, что дома никого? Тогда почему нет? Точно вор, решила она. На этом мозг ее будто отключился. Ангелина начала действовать на голых инстинктах. Схватила увесистую хрустальную вазу, стоявшую на столе, стала возле двери, подняла ее над головой и приготовилась ждать. Ждала недолго, уже через несколько секунд дверь открылась, и в комнату вошел здоровенный детина. А потом все пошло не по плану. Ангелина замахнулась от всей души, треснула его вазой. Но она не рассчитала силы удара, поскольку мужчина оказался слишком высок, попала ему не по голове, а по спине, в районе плеча. Он не упал, как ожидалось, зато тут же развернулся к ней. Несчастная не нанесла ему хоть сколь-нибудь серьезного урона, лишь разозлила. Секунда, эта тяжеленная ваза уже валялась на ковре, даже не разбившись при этом. А Ангелина оказалась прижата к стене этим самым здоровенным детиной. Он схватил её за горло и вдруг приставил к её боку что-то холодное, очень похожее на дуло пистолета. «Откуда взялась маленькая дрочливая дрянь?» Прошипел он ей в лицо. «Лучше бы это был Тимур». Только и успела она подумать. И от страха хлопнулась в обморок.